«Донецкий бассейн. Сухая, высокая, холмистая степь с балками за прудами, маленькими пересыхающими летом речонками, на которых лежат большие поселения, выросшие так быстро, так недавно. Всюду, куда ни глянешь, торчат черные трубы, схватываются дымки, стоят телеграфные и телефонные столбы с туго натянутыми проволоками». «Бегут во все стороны рельсовые пути. Утром и вечером унылый вой гудков на заводах и шахтах, далеко слышный, нагоняющий жуть и скуку. А вечером степь в огнях, в заревах. Они рассыпались всюду и дрожат, переливаются, вспыхивают и гаснут. Всех цветов они — белые голубые электрические, желтые и красные от заводских и коксовых печей — По вечерам картина эффектная, внушительная. Кажется, будто раскинулся в степи необозримый город, раскинулся на десятки верст и мигает разноцветными огнями, глухо гудит, грохочет. Но это марево обман. Днем здесь серо, дымно и грязно. Пыльная сожженная степь, бугры, овраги, черные пятна заводских селений, шахты, рудников — Дым и копать Донецкий бассейн вырос, развился и застроился, что называется, на наших глазах. Тридцать лет тому назад здесь лежала голая пустынная стань. Места для хлебопашества были малопригодные. Хрящ, камень, глина, бугры — все безводное, мертвое. Владельцы этих земель, по преимуществу крестьяне, не знали, что с ними делать. Мужики говорили — Наделили паны выбросками, не богу, ни черту, только мужику, и мучились, засевая бесплодные бугры, борясь с засухами и недородами, которые здесь — обычное явление. Никто и не подозревал, что под бесплодной каменистой корой, под глиной, песчаником и известняком скрываются огромные богатства. Раскрылись глаза только потом когда на забракованных землях оказались громаднейшие залежи каменного угля, железной руды, известняка. Неудобная земля сразу повысилась в цене. Началась разработка ископаемых, хлынули иностранные капиталы, стали вырастать, как грибы, горнопромышленные предприятия, и целый край трепетно забился в той заводской и угольной горячке, которые ознаменовались на юге конец 90-х годов и начала нового века. Это было время небывалого оживления, радужных надежд, чудовищно быстрой смены капиталистических предприятий. Все, кто имел хоть какую-нибудь возможность, бросились строить, рыть, искать, наживались, шутя, огромные состояния и тут же ухлопывались надутые предприятия. Этот угольный вихрь, это промышленное опьянение закружило и увлекло многих, но многих и обогатило. И ниоткуда без добра обогатились многие крестьянские общества, на скудных наделах которых, отведенных им хитрыми помещиками «На тебе, не боже, что мне не гоже!» открылись богатейшие залежи ископаемых. Донецкий бассейн на несколько лет превратился в какой-то интернациональный базар, заговорил на всех европейских языках. Кто-то назвал тогда Донецкий бассейн «русской Бельгией», И это удачное название сохранилось до сих пор. Но такое напряжение долго продержаться не могло. Понемногу рудничное опьянение стало проходить. Обнаружилось перепроизводство заводов и рудников, и началось обратное течение. Заводы закрывались, денежная волна отхлынула, многие предприятия ликвидировались. Это было довольно печальное явление. Началось оно лет десять тому назад и, постепенно замирая, продолжается до наших дней. Теперь уже русская Бельгия не Бельгия, а просто Донецкий бассейн с явными встречающимися довольно часто признаками былого горнопромышленного сумасбродства. Стоит только проехать по некоторым местам наибольшего оживления, и вы натолкнетесь на печальные памятники прошлого. Заброшенные рудники и шахты, застывшие в бездействии заводы — обезлюдившие поселения возле них. Я никогда не забуду того тягостного впечатления, которое я испытал во время одной из поездок по Донецкому бассейну при виде такого не осуществившегося предприятия. Дело было в славяно-сербском уезде, недалеко от Луганска. Мы проезжали мимо, если не ошибаюсь в наименовании, Белянского металлургического завода, и местный человек, с которым всегда как-то столкнешься в вагоне, говорил... «Вот. Не угодно ли полюбоваться? Белянский завод». Сотни тысяч ухлопали на оборудование. Все было готово, оставалось только пустить ход. А теперь, изволите ли видеть, продаются аукциона на слом. «Почему?» «Вышел за кавычка. Встретились какие-то тормозы там, наверху. Не хватило пороху, и дело рухнуло. А все было налажено. Делали пробы, только пусти». Завод стоял перед глазами на возвышении, безмолвный, с недымящимися мертвыми трубами, с заколоченными окнами и кругом ни души. И было тяжело смотреть на это огромное сооружение, выросшее в степи, заброшенное, неподвижное. Период бури и натиска вспоминает в Донецком бассейне часто — Старые горнопромышленные волки, в совершенстве овладевшие тайной уловления удачных моментов, со вздохом сожаления говорят. «Эх, было время, была жизнь, все кружилось, неслось в каком-то вихре, не то что теперь, тихое мертвение. Бывало стоишь на своем посту, как на охоте, глазомер, быстрота и натиск, выпрыгнула дичь, бац, уложил на месте, ищешь другую, да, поохотились волю». Дай бог еще такой удач. Едва ли только наступит опять золотая пора для волчьих аппетитов. Такие периоды в каждом движении бывают однажды. Это был порыв, опьянение. Это была революция в русской горнопромышленности со всеми ее хорошими и дурными проявлениями. Теперь наступило успокоение, затишье, период упорного труда, переоценки сил и способов выработки, перемещения капиталов. Это страничка прошлого, вчерашний день. А что же представляет собой Донецкий бассейн в настоящее время? Мне случалось бывать во многих местах русской Бельгии, самых оживленных и самых гиблых. Случалось и жить здесь, в краю угля и железа, и я достаточно насмотрелся на этот своеобразный уголок нашего Отечества. Он поражает своим широким размахом своей жизнеспособностью и богатейшими данными для дальнейшего развития. Ведь выработка каменного угля, увеличиваясь с каждым годом, достигла здесь в 1912 году 1300 миллионов пудов. За последние 10 лет добыча угля возросла на 84,7%. Работает на рудниках Донецкого бассейна «Трудовая армия» в 150 тысяч человек. Выработка чугуна на донецких заводах достигла в 1912 году 171 383 тысяч пудов, увеличившись сравнительно с 1911 годом на 23,5 миллионов пудов. Коксовое производство в 1911 году 202 миллиона пудов за последние 12 лет увеличилось вдвое. Увеличилась также и добыча железной руды. В 1912 году и добыто 344,5 миллионов пудов, но 42,5 миллиона более, чем в 1911 году. Но при всей своей жизнеспособности и большом промышленном размахе всё здесь, в этом богатом краю, поражает хаотичной беспорядочностью, неблагоустройством. Люди, машины, жилища, отношения между людьми – Все здесь производит такое впечатление, как будто это не жизнь, а черновой набросок жизни, где все спутано, скомкано, свалено в кучу. Настоящая человеческая жизнь без скрежета зубовного проклятия и унижений может быть когда-нибудь и заглянет сюда, а светят темные пади заводов и рудников, а теперь это какое-то злое мытарство, а не жизнь. Надо пожить здесь, присмотреться, прислушаться — заглянуть в разные горно-промышленные ямы и углы, чтобы оценить достаточные степени здешние существования. Я укажу на наиболее характерные из них. Вот, например, Дмитрий в Ковмакеевском районе, прославленном частыми катастрофами в шахтах. Серая пыльная площадь, занятая постройками типа городских окраин, телефонные столбы с густой проволочной сетью, темные островы шахты заводов, дымящиеся трубы — Вот первое впечатление от Дмитриевки. Поселком Дмитриевку назвать нельзя. Это город, выросший довольно скоропалительно на земле бывшего русского Донецкого общества, ныне Горного Униона. Лет двадцать тому назад здесь была пустая площадь. По балкам справа и слева торчали шахтные вышки, ютились землянки. Потом на этой площади вырос базарчик — Из базарчика образовался посёлок, а теперь здесь уже 30 тысяч жителей. Словом, произошла обычная в Донецком бассейне история. На чужой земле выросло поселение, грязное, неблагоустроенное, бесправное. Им распоряжаются хозяева-владельца, насаждая благоустройство в пределах собственного благоусмотрения — а поселенцы только платят за землю установленную аренду и с немой покорностью приемлют скудные плоды заботливости своих хозяев. Положение, можно сказать, противоестественное. Люди живут на чужой земле и сами как бы чужие. Построили трехэтажные дома, но не считают себя хозяевами, а только лишь временными жильцами. И неудивительно, что в жизни таких поселений нет обыкновенной ни складу, ни ладу, Всё расползается, смотрит в стороны, и у каждого на уме волчья думка. «Мне что? Я тут временный. Лишь бы капитал зашибить, а там можно и в сторону». И эта временность выражается во всём. В спешности и скороспелости всяких предприятий, в отсутствии общественности, в стремлении урвать как можно больше от золотого руна, в поисках которого все сошли здесь, и уйти в другие, более благоустроенные места». Дмитриевку за быстроту роста как-то назвали Донецким Чикаго. Русское Донецкое общество ухватилось за это название и использовало его для рекламных целей. Несколько лет тому назад в южных газетах появилась широковещательная реклама. «Деловые люди, обратите внимание, Донецкий Чикаго, новый город, всеудобства, 10 станций железных дорог, поспешите, пока не поздно». «Приобретайте места в посёлке Дмитриевском, которому предстоит блестящая будущность. Это Донецкий Чикаго, в нём имеется уже то-то и то-то, а в скором времени будет ещё больше». Ну, словом, реклама как реклама, обладающая всеми свойствами мыльного пузыря. Времена для русского-донецкого общества были тогда трудные. Билось оно среди своих обширных предприятий, как снегирь в сетке, Вот и решили поправить обстоятельства с помощью рекламы. Не знаю, много ли новых поселенцев дало это воззвание русскому донецкому обществу, но звонкая кличка «Донецкий Чикаго» утвердилась за Дмитриевкой, правда, больше в ироническом, чем в серьезном смысле. Задумав соорудить Чикаго, русское донецкое общество не позаботилось даже связать свое детище железнодорожным путем с остальным миром. «Хорош промышленный центр без железной дороги», Трёхэтажные дома, электричество, телефоны и бездорожье. Море грязи кругом. Невылазный, непобедимый, засасывающий. Ближайшая железнодорожная станция для грузового движения в 12 верстах. Пассажирское движение едва только налаживается по веткам общества. Раз в сутки ходят два вагона полутрамвайного типа. А между тем Дмитриевка могла бы расти и развиваться. Положение её очень выгодное. Кругом заводы, рудники, в десяти верстах богатая промышленная юзовка, тоже, к слову сказать, не соединённая с Дмитриевкой прямым рельсовым путём, вблизи несколько узловых центральных станций. Сама Дмитриевка лежит хорошо, на ровном месте и представляет хороший материал, из которого можно вылепить порядочный горст. Но для этого нужно городское самоуправление. О нём в Дмитриевке пока ещё не думают – Но вопрос этот назревает сам собой, как он уже назрел для Юзовки, Синельникова, Янакиева и других полугородов. Население в Дмитриевке, как и вообще в горнопромышленных поселках Донецкого бассейна, случайное, пестрое со всех концов России. Сперва оседали на местах рабочие, это был пещерный период. Рабочие селились в землянках, которые отличаются от звериных нор только тем, что имеют у себя некоторое подобие дверей и окон. Тип этих сооружений сохранился в Донецком бассейне в значительном количестве до сих пор. Потом среди рабочих стало селиться разная ремесленные и промышленная мелкота. Появились ловчонки, трактиры. За мелкотой потянулись более крупные, уже было за что уцепиться». Наряду с землянками стали расти бревенчатые, а потом и кирпичные постройки. Пришел капитал и стал насаждать пьянство, проституцию, дешевую цивилизацию, тот фабрично-заводской лоск и блеск, который хуже грязи обволакивает жизнь таких промышленных наростов, как Дмитриевка. Главное ядро населения, насчет которого кормятся остальные, все же составляют горнорабочие, шахтеры, Жизнь шахтёрская достаточно хорошо известна, и нет надобности делать подробную характеристику. Шахтёров называют вольными каторжниками, мучениками труда, подземными кротами. И всё это справедливо. Жизнь оправдывает эти названия. Трудно сказать, где шахтёру хуже – в шахте или наверху. Наверху землянки, или в лучшем случае казармы – Грязь, вонь, теснота, плохая пища, пьянство, отсутствие каких бы то ни малодуховных интересов, некуда деть себя в свободную минуту, ни с кем слово сказать по-человечески, а под землей каторжный труд, низкая плата, обвалы, взрывы, затопления, простуда и так далее». Чтобы читатель представил себе более ясно ту обстановку, в которой работают шахтёры, приведу сесть свои впечатления, вынесенные от спуска в шахту. Как раз это была та самая злосчастная итальянка, где взрывом гремучего газа убито было в марте прошлого года более 70 человек. В здании шахты нас встретил десятник, которому поручено было сопровождать нас. Вошли в клеть. Загрохотала машина... Клеть сорвалась и ахнула в глубину. От непривычки захватило дыхание, в груди стало тесно, и сердце как будто упало, оборвалось. Но через две 3 секунды стало легче, и даже приятно было нестись куда-то в чёрную глубину. Вот и дно колодца. Довольно просторная площадка, вся обшитая деревом. Горят электрические лампочки, пыхтит за перегородкой водоотливная машина. По сторонам чернеют тёмные ходы. Мы пошли по одному из них. Довольно высоко и просторно, можно идти, не сгибаясь Внизу проложены рельсы. По ним ходят вагонецки с углем приводимые в движение посредством проволочного каната. Стены и потолки густо закреплены стойками и досками. Дошли до первой продольной галереи. Тут шахта пошла под уклон, и мы стали спускаться. И с первых же шагов очутились в плену земли. Наши лампочки выхватывали небольшое пространство, а кругом стояла непроглядная тьма. Было низко, местами приходилось наклоняться. Падение большое, в сорок градусов. Ноги скользили, погружаясь то в пыль, то в грязь. Воздух был спертый, влажно-теплый, густой, дышалось с трудом. Десятник шел впереди привычным шагом, а мы едва поспевали за ним, поминутно натыкаясь что на рельсы, то на канаты, то на выбоины, и стало так жарко, точно мы шли по коридору бани. Пересекли несколько продольных галерей. Оттуда тянуло сыростью, уклон все продолжался, все вглубь, в темноту, и казалось, ему не будет конца. Наконец мы свернули в боковой проход и очутились в тесной, низкой, свежевырытой норе. Идти пришлось, согнувшись вдвое Было душно, подкатился градом Все здесь носило следы недавней работы Свежие закрепления, бревна, груды угля Встретился вагончик, и мы едва обминули его Так было тесно Наконец показались огоньки Мы были в забое, где работали шахтеры Я оглянулся, и стало жутко Представьте себе углубление в земле. Сажень ширины, два аршина вышины, уродливые, неправильные формы. Потревоженные и сковерканные динамитом пласты нависли кругом наскоро укрепленные стойками. А глубже — широкая щель, куда можно проникнуть только на четвереньках, и в этой щели среди обрушенных пластов тускло светят лампочки, шевелятся фигуры «Душ-6». Впечатление жуткое, трудно передаваемое. Тесно, душно, всюду обломки угля, точно после катастрофы. Работать приходится сидя или лёжа в самых невероятных положениях. Угольная пыль ест глаза, забирается в горло. Когда мы подошли и сели, стоять было нельзя так низко. Работа остановилась. На минуту стало тихо. И вдруг слышим в разных местах забоя какое-то странное шипение, как будто тут где-то за стеной выпускают пар. «Что это?» — спросил я. «Гремучка», — спокойно сказал ближайший шахтер, весь черный от угольной пыли. Обдало холодом от этих слов. «Вспомнилось шахты Иван, Рыковский рудник, это же самая итальянка». Сотни жертв, погибших от взрывов. Вот она льется из-под пластов. Это страшная сила, способная наполнить огнем и смертью всю шахту при малейшей искре. «Это что?» — сказал один из шахтеров. «А вот там, где есть вода в забоях, там, понимаете, гремучка ключом бьет, как кипяток. А то случается, что кошкой замяукает, либо лягушкой заквакает, или коровой замычит, но разные голоса». «Это если где соберется много, мы тогда ее рубахами разгоняем». «Эх, потянуть, чтобы дома не журились», — донеслось из дальнего угла. Я оглянулся. На пласте в темной щели лежал шахтер, черный как уголь, и набивал нос табаком. «Курить нельзя, так хоть нюхать все развлечение». «Ох, че! Добре взяло, аж в голове закрутило». Смех, шутки, обстановка мутная, тягостная, И гремучка шипит так зловеще, точно угрожает взрывом. Мы пошли назад, работа возобновилась, Застучали кайла, тук-тук, тук-тук, глухо, равномерно, Падали с глубоким шумом обломки угля, кто-то запел, вспомнили слова шахтерской песни, Шахтер рубит, шахтер бьет, шахтер песенку поет. А гремучка аккомпанирует, шипя и угрожая под вздохи и шорохи земли. Подниматься по уклону было страшно трудно. Ноги скользили, срывались, два шага вперед, шаг назад. Сердце билось так, что трудно было дышать, все взмокло от пота. А ведь по этой убийственной дороге шахтеры возвращаются каждый день после двенадцатичасовой упряжки. Когда мы поднялись наверх, было часов десять вечера. Светила луна, и пребывание в шахте показалось кошмаром. Какое счастье видеть лунный свет, небо, звезды, дышать простором, всей грудью и не знать темных пропастей земли. Если Дмитриевка присвоила себе громкое название «Донецкого Чикаго», то Юзовку и подавно следовало бы назвать каким-нибудь еще более громким именем «Новороссийского общества». Она выросла и расцвела быстро по-американски, превратившись в четверть века из заводского местечка в 50 город. Но дело в том, что Юзовке заграничное название меньше всего пристало. Это чисто русский город, прежде всего потому, что страшно грязный и нездоровый. Юзовка – больное место Донецкого бассейна. Выросла она дымная, грязная, Расползлась по буграм и оврагам, облепилась кругом заводами и рудниками и теперь не знает, как с ней быть и что делать. Здесь коренятся все недуги Донецкого бассейна. Тут началась памятная своей беспощадностью холера 1910 года. Тут она дольше всего держалась, благодаря многолюдству, загрязненности и тесноте. Здесь же была и наибольшая паника, наибольшее бегство рабочих завода и окружающих рудников. И менее опасные эпидемии, тиф, дизентерия, дифтерит и другие, облюбовали себе Юзовку. Чаще всего вспыхивают здесь и упорнее держится Сверепствуют здесь и эпидемии нравственные. Все отбросы горнопромышленной жизни, все темное, преступное и злое прячется здесь, в юзовских логовищах. Обилея явных и тайных притонов привлекает сюда всякий сброд — воров, хулиганов, громил. Им тут хорошо, здесь они чувствуют себя, как рыба в воде. Ночи по юзовским улицам ходят с опаской, а про окрестностей говорить нечего. Попробуй косунься туда ночью, как пить дать оберут или ухлопают. Ещё издали, как только подъезжаешь к юзовке, она кажется чудовищной, необыкновенной. Густое, никогда не расходящееся облако дыма, в котором там и сям, как грозовые молнии, схватываются пламенные вспышки. Черные коптящие небо трубы, какие-то причудливые сооружения, горы угля и шлака. Кругом гул, свист, вой. А вечером — неугасимое зарево от доменных печей. Пламя выхватывается гигантскими языками, слышатся взрывы, шипения, ворчания — и голубые электрические огни кажутся такими тихими и прекрасными в этом дымном чадном аду. В настоящее время Юзовка занимает площадь более пятисот десятин, и вся она принадлежит новороссийскому обществу, владеющему юзовским заводом и угольными рудниками. Места отдаются обществам в долгосрочную аренду под жилые помещения на 36 лет и под торговые на 18 лет. Размер дворовых мест крохотный – от 86 до 150 квадратных сажень. Но в 1903 году Екатеринославским губернатором было издано постановление, коим во избежание скученности размер новых дворовых мест определяется не менее 200 квадратных сажень. Это не пришлось по вкусу новороссийскому обществу, и новые места оно даёт неохотно, стараясь сбывать старые. Плата за места взымается самая разнообразная – от одного до 30 копеек за квадратный сажень под жилые помещения и от 10 до 15 рублей под торговые. Сколько же получает Новороссийское общество со своих данников, и что оно им дает? Это вопрос, с первой своей части, крайне затруднительный. По посторонним сведениям, Юзовка приносит своим владельцам более трехсот тысяч рублей, и это, пожалуй, справедливо. А дает Новороссийское общество... Совсем мало. Вымощены только главные линии, мостовые отвратительные, ухаб на ухабе. Дворы так тесны, так застроены и заполнены всякими пристройками, что положительно напоминают собой проходные коридоры. Как не быть тут грязи, тесноте, заболеванием. Воду, довольно плохого качества, получают жители бесплатно из водопроводных бассейнов, имеющихся в двух-трех местах но доставка воды на дом обходится до одной копейки ведро. Площади пыльные грязны, ибо не вымощены. Растительности мало, во дворах они и нет, и по Прибавьте к этому вечные дымы, копы рудников и заводов, плохое освещение, электричество только на первой линии, а на остальных керосиновые коптилки, пыль летом, невылазную грязь осенью, и перед вами будет полная картина благоустройства юзовки. Как это ни странно, но к Бойко и промышленной Юзовке не подведена железная дорога. Только в России могут быть такие курьезы. Ближайшие железнодорожные станции Мушкетова и Юзова находятся первая в четырех, а вторая в семи верстах от Юзовки. И город отрезан в сущности от всего мира. Грунтовые дороги здесь отвратительны. Осенью да и весной... Они делаются совершенно непроездными, и бывает, что Юзовка не сообщается ни с кем в это время в течение двух-трех недель. Новороссийское общество имеет железнодорожные пути на Мушкетово и Юзово, но пользуется им само, для сбыта изделий завода и для перевозки угля. Юзовцы только с завистью поглядывают на паровозы и вагоны, катающиеся по рельсам Новороссийского общества. На все просьбы жителей предоставить возможность пользоваться дорогой общество отвечает отказом. Несмотря на все неблагоприятные условия для развития, Юзовка все-таки развивается, растет, у нее многомиллионные торговые обороты, это город с будущим. Дайте Юзовке самоуправление, и через два-три года ее нельзя будет узнать. Она быстро зашагает вперед, ибо имеет к тому все данные. Теперь здесь две женские гимназии, мужская гимназия, прогимназия, несколько городских училищ, коммерческое училище, на очереди открытие технического училища. Кроме того, здесь имеется все, что можно найти в бойком южном городе, банки, нотариусы, гостиницы, хорошие магазины, и всюду кипит оживление. Дымная темная юзовка могла бы рассказать о себе много любопытного. Могла бы рассказать, как она возникла, развивалась, как в 1870 году предприимчивый англичанин Джон Юз, купив на берегу Кальмиуса участок земли, построил первый в России рельсопрокатный завод. Кругом была пустынная, нетронутая степь, глушь без безлюдья. И, странно должно быть, зазвучали здесь первые гудки первых машин, будя безмолвный степной простор. Джон Юз, по-русски Иван Иванович, Личность далеко не заурядная. Человек простой, едва грамотный, он был в Англии мастером на рельсопрокатном заводе. Случай забросил его в Россию как раз в годы пробуждения горнозаводского промысла. И тут предприимчивости пришлица-работника открылся широкий простор. Много было вложено энергии, силы, труда в новое предприятие, и человеческая мысль победила стихийное безмолвие степей стала Юзовка расти и заселяться, потянулась вседовольная русская мастеровщина, стала оседать на заводе и шахтах, которые с проведением Курско-Харьковско-Азовской железной дороги постепенно начали открываться в разных местах Донецкого края. И через 20 лет Юзовка превратилась в живое бойкое местечко с населением около двадцати тысяч душ, с громадным заводом, занимавшим площадь в одну квадратную версту. Жизнь на заводе в начале при старике Юзе была простая, патриархальная. Сам Юз — человек простой, рабочий, любил простоту, жил в маленьком домике, нисколько не похожем на то великолепное палаццо, в котором живет в настоящее время директор завода. И отношения к рабочим были простые, добросердечные. Среди рабочих было много англичан. Жили дружно, общей колонией. Среди развлечений, какие устраивал Юз для своих служащих, были, между прочим, скачки, собиравшие в Юзовку множество любителей скакового спорта. Потом, после смерти старика Юза при сыновьях, начались другие порядки. Стало строже, хуже. Летом 1892 года Юзовка пережила черные дни, холерный бунт, погром и усмирение. Дело жестокое, кровавое и, говоря о Юзовке, нельзя не вспомнить о нем. Началось с того, что у рабочих, ради санитарных целей, снесены были так называемые каютки, пристройки, сделанные рабочими на свой счет к помещениям, отведенным для жилья. Но Это произвело впечатление палки, сунутой в муравейник. Рабочие заволновались, отношение к врачебной помощи было вообще недоверчивое, враждебное, больных не давали в бараке, убежденные, что там их травят. На этой почве и возник бунт. 2 августа в полдень рабочие, недовольные, что больных берут в бараке, хотели было разгромить их, но вместо того задержались на площади, стали громить лавки. Была вызвана сотня казаков, началось усмирение, сперва нагайками, потом оружием. Но толпа, ожесточившись, оказала сопротивление, стала громить и разбивать лавки. Произошло жесточайшее побоище – Было выпущено в толпу 150 боевых патронов, казаки помимо нагаек пускали ход шашки, пики, рабочие отбивались камнями, ломами, палками. Погром продолжался всю ночь и на другой день, и был остановлен только с помощью самих же рабочих, оказавших содействие полиции и казакам. К вечеру прибыли в Юзовку власти, войска, и буйство сменилось паникой. Результаты этих двух кошмарных дней были ужасны. По приблизительному подсчёту было убито более 50 рабочих, ранено более 80, но в действительности жертв было гораздо больше. Со стороны полиции ранено было 23 казака и четверо городовых. Вся торговая часть Юзовки превратилась в груду развалин. Сожжено и разрушено было 180 лавок, 15 питейных заведений, 7 домов и синагога. Убытку причинено до полутора миллиона рублей». 8 августа прибыл в Юзовку екатеринославский губернатор фон Шлиппе. «Его превосходительство, — говорится в официальном сообщении, — в течение двух дней, 8 и 9 августа, расследовал это печальное событие. 10 августа подвергнул строгому административному наказанию часть извлеченных во время беспорядков, освободив от такого наказания несовершеннолетних и слабых». Административное наказание, о котором глухо упоминается в сообщении, было просто-напросто жесточайшей поркой. Очевидцы вспоминают и теперь еще с содроганием. «Вывели на площадь, разложили, и началась экзекуция. пароли Аж небо было жарко, так пароли Стон стоял на площади. До полусмерти, как доброе старое время». Печать тогда обезмолвствовала, и подробностей об этой кошмарной расправе сохранилось мало. 19 ноября 1892 года дело о юзовских беспорядках слушалось Временным военным судом в Мариуполе. Из числа 81 человека, признанных виновными в вооруженном сопротивлении и нападении на чинов военной полицейской власти, четверо приговорены к смертной казни, восемь в каторжные работы на 15 лет, 30 в арестантские роты на три года, 16 аестантские роты на 8 месяцев и 7 аресту на три недели юзовки еще раз суждено было пережить грозные дни в октябре 1905 года во время еврейского погрома вся базарная площадь опять выгорела страшное тогда творилось тут какой-то дикий нечеловеческий разгул били резали поджигали Евреи спасались бегством, прятались, уходили, бросая деньги, имущество, даже детей. А их ловили и тут же расправлялись. А заверение доходило до того, что евреев живыми бросали в доменные печи. Но все это еще слишком свежо в памяти и не забылось. Юзовка окружена дымным кольцом крупных и мелких шахт и рудников. Каждая пять земли засыпана здесь углем, выгорками, шлаком, Всюду торчат трубы, схватываются облака дыма, воздух вечно насыщен угольной пылью и копотью. В двух верстах по ту сторону Кальмиуса лежит Быковский рудник, памятный страшной катастрофой в 1908 году. Тут много таких памяток. Шахты Иван, Итальянка, Быковские шахты, Горловка. В этом районе сосредоточены все газовые рудники Донецкого бассейна, За время с 18 июня 1908 года, день Рыковской катастрофы, здесь произошло 14 взрывов, взявших более 600 жертв. Говоря о рудниках этого района, нельзя умолчать о Горловке. Это старейший рудник Донецкого края. Его основал строитель железных дорог Поляков, заложив здесь при станции Горловке Корсуновскую копь. Но старейший рудник не может похвалиться своим благоустройством, Если юзовка грязная и отвратительна, то горловка совсем клоака. Рабочие еще и до сих пор живут в землянках, переполняемых до невозможности. В землянке, рассчитанной на 5-6 душ, помещается 15-20 человек. Казармы и дома для рабочих по тесноте и неуютности немногим отличаются от землянок. Место низкое, гнилое, в балке. По балке идут стоки нечистот из шахт, от бань и отхожих мест. Тут же невдалеке и колодцы для питьевой воды. Площадь рудничного поселка заражена отхожими местами. На родниках вообще делают так – роют близжилища ямы для отхожих мест, ставят деревянные постройки, и когда яма наполнится, ее засыпают землей, а по соседству роют другую яму и переносят на нее надстройку. Делается это ради экономии. Некоторые посёлки при шахтах стоят целиком на таких ямах. Всё это медленно гниёт, всасывается в почву, отравляет воду в колодцах. И неудивительно, что заразные болезни на рудниках не прекращаются. Холера сменяется тифом, тиф-дизентерии и так далее. Я нигде не видел такой тёмной и беспросветной жизни, как в Горловке. Грязь, копоть, дым, сырость... Торчат унылые черные трубы, ревут гудки, стучат машины, а кругом черно, мрачно, безнадежно. Жилища маленькие, черные, постройки казарменного типа, нигде не деревца, не на чем отдохнуть глазу. В Юзовке есть хоть сад, в Макеевке тоже, а здесь какое-то чертово пекло, куда не знаю уж за какие грехи вверх для шахтеров. Единственное живое место... Козёнки до да трактиры, куда несут шахтёры свои заработки, одурев от скуки, тяжёлого труда и беспросветной жизни. В этом гиблом месте не прибиваются даже те жалкие ростки культуры, которые можно найти в Юзовке, Дмитриевке, Янакиева и других промышленных посёлках. Тут живёт тёмная шахтёрская масса, да и та не засиживается. Сюда идут на работу только те, кому не удалось нигде пристроиться – и уходят при первой возможности. Кому приятно жить в такой яме? Во время холерной эпидемии 1910 года здесь было почти поголовное бегство. Так, например, на шахте номер пять, где особенно отвратительные жилищные условия, из 4000 человек осталось душ 400, остальные все разбежались. Если кто хочет видеть ничем не прикрашенное шахтерское житье-бытье, пусть заглянет в Горловский район. На мелких шахтенках, где рабочие живут по-звериному, прямо в земле, в ямах, а таких шах в Донецком бассейне множество, все же лучше. Там хоть воздух чище, больше простора, и нет такой загаженности и тесноты, как, например, в Горловке и на соседних рудниках. Ведь обычный размер семейных квартир здесь 3-5 кубических сажен, а помещается в таком хлеву 10-12 душ. Своя семья, да еще жильцы, квартиранты, столовники – Спать на нарах считается роскошью, доступной только немногим. По большей части спят на земляном полу, в повалку. Хотёнка вся загармождена хламом, грязной одеждой, всегда мокрой от пребывания в шахте. Стены и потолки чёрные от угольной пыли, на стенах сырость, на полу мокрота. Какой тут воздух, и говорить нечего». На утро рабочие поднимаются с больной и пьяной головой, как от угара, и первым делом распахивают дверь, выскакивают на двор отдышаться. Для детей здесь погибель. Мрут как мухи от плохой пищи и нездоровых жилищ. 60% их вымирает ежегодно. К этому детскому мору так привыкли, что считают его заурядным явлением, как будто так и надо. В том же Бахмутском уезде, где находится Горловка, есть еще одно любопытное поселение – Янакиево. Возникло оно так же феерически, как и другие крупные горнопромышленные поселения. В 10-15 лет вырос в цепи город, дымный, пыльный, грязный. Здесь Петровские заводы русско-бельгийского общества, одного из богатейших в Донецком бассейне. Земля, на которой лежит Янакиево, частновладельческая разных владельцев. Сейчас это город с населением около 30 тысяч, без всяких признаков благоустройства. Есть гостиницы, магазины, клубы, трактиры, кинематографы, и нет библиотеки или хоть какого-либо просветительского учреждения с живой инициативой. Интеллигенция только в зародыше, нет общественной жизни, так же, как и нет мостовых, освещения, водоснабжения. Администрация скромного Петровского завода состоит главным образом из бельгийцев, живет совершенно отчужденно, замкнуто и никакого культурного вклада в общественную жизнь Янакиева не вносит. И здесь тоже, как и в других степных городах, лежащих на чужой земле, нет и зачатков самоуправления. Трудное положение усугубляется еще тем, что Янакиево состоит из четырех частей, принадлежащих разным владельцам. Каждый владелец старается как можно больше брать за землю аренды и как можно меньше затрачивать на благоустройство, и это похоже на басню «Лебедь, щука и рак». Каждый тянет в сторону своих выгод, а воз благоустройства стоит на месте, и обыватели только кряхчат и стонут, платя за право жить в грязи и пыли взвинченную, возрастающую с каждым годом арендную плату. Есть еще по соседству с Янакиево два интересных поселения в таком же роде. При станции Дебальцево, где раскинулся такой же неуклюжий, неуютный степной город, и при станции Алчевское, где находится Зорьевский металлургический завод. При заводе поселение в 20 тысяч душ. Лежит на буграх и оврагах. Грязно, неуютно, тесно. Масса землянок как летушек набитых жильцами. Такого рода жилища давно уже запрещены законом, но здесь они существуют. Их сдают в аренду по 5-8 рублей в месяц и, в свою очередь, передают одиноким жильцам. Особенно кишит такими клетушками Старовасильевский базар. При рабочих казармах смрадные ретирады, выстроенные шеренгой в ряд, на самом видном месте и вблизи свалочное место. Дохнет оттуда ветер, и смрад разносится по всему посёлку. Есть мусоросжигательная печь, но она не действует, испорчена. Для администрации завода выстроены чудесные особняки, а дом директора похож на дворец. Вообще директора на заводах и родниках живут владетельными книжками. Великолепные помещения, огромный штат прислуги, полицейская охрана — всё к их услугам. А рядом – клетушки, землянушки, тесные и грязные битком набитые казармы без воздуха и света, где влачат свое скудное житие рабы жизни, та трудовая рабочая мелкота, которая обогащает господ предпринимателей. В то время, когда я был на Юрьевском заводе, там как раз производилась среди рабочих анкета по поручению славяно-сербской земской управы для выяснения жизненных потребностей заводских рабочих. С молодым земским врачом, которому поручили эту работу, мы обошли десятка-два рабочих жилищ, семейных и артельных. Встречали нас вначале довольно сдержанно, недоверчиво, а потом, узнав, в чем дело, охотно отвечали на все наши вопросы. Понемногу приподнимался край завеса над подлинной жизнью. Впечатления были безотрадные. И от того, как живут рабочие, и от того, чем они питаются, физически и духовно. Казармы грязные, тесные, наблюдается всегда переполнение. На человека приходится от половины до полутора кубических саженей воздуха. Пища скудная и у семейных, и у артельных. Мясо берут дешевые сорта, лежалые, да и не каждый день. Молока и масла совсем не видят. Хлеб черный, тяжелый, плохо выпеченный. Содержание обходится не менее 15 рублей в месяц. Это при артельном иждивении. Да помимо необходимого уходит еще 8-10 в месяц на мелочи, а заработки плачевны Только в вальцовочном отделении рабочие получают 80-90 рублей в месяц А рядовые рабочие в литейном, прокатном, механическом и доменном отделениях вырабатывают от 15 до 35 рублей в месяц Работа трудная, при огне, все быстро изнашивается, одежды и обуви не настачишь «Чистая беда», — жаловались рабочие. «Не успеешь справить, как уже все погорело, побилось, давай новое. На это только и работаем». «А на выпивку сколько тратите?» «Рублей шесть месяц на водку и пиво». «Что так много?» «Без этого нельзя. У нас каждый, как идет на работу, берет с собой бутылку пива». «Зачем?» «Работать тяжело. При огне, жар, духота» а освежает. «А на газеты и книжки сколько тратите?» «Но это не тратимся». «И не читаете?» «В праздник почитаешь иногда книжку или газетку, где выпросишь, а будем читать некогда. Пришёл, поел и спать. Выморешься на работе так, что и не до книжки». И у семейных выпивка и курение составляют довольно значительные статьи расхода. Жёны возмущаются, негодуют, а мужья упорно твердят одно «Без этого нельзя, работа дюжа тяжелая, вынуждает». Если у заводских рабочих в жилищах грязь, теснота, плохая пища и не найдешь ни газеты, ни книжки, то о шахтерах и говорить нечего. Здесь полнейшая заброшенность и темнота. Пьют шахтеры больше, чем заводские рабочие, точно желая залить водкой сознание своей трудной и горькой жизни. «Каждый, может быть, знал когда-то лучшие времена, пока не работал в шахте. А здесь затянуло, засосало, опрокинуло, и стал он темной рабочей силой, темной и безответной, как земля. Под землей каторга тяжелого труда, опасности, штрафы, а наверху плохая пища, дрянные вонючие жилища». У одиноких бездомность, пьяный угар, больные, смердящие заразой проститутки — одно из страшнейших зол рудников и заводов. А у семейных — теснота, недостатки, хворые ворчливые жёны, хилые истощённые детвора — не жизнь, а мука. Как исключение редкое и отрадное, есть в Донецком бассейне рудники, где рабочим живётся лучше, легче. Их мало, но они есть. И существование их говорит за то, что жизнь горнорабочих, такая темная, пьяная, беспросветная, могла бы быть лучше. Для этого нужна не бог весть какая заботливость со стороны администрации рудника, внимательное отношение к рабочим. Один из таких сравнительно благоустроенных рудников, не буду называть его по имени, чтобы не дразнить гусей, я видел во время поездки. Поселок при руднике чистенький, домики уютные. И нет ни тесноты, ни грязи. Большинство рабочих живут осёдла, семейные, у домиков зелень, деревья, огороды, хорошая школа, большое светлое здание больницы. И всё это чистота, уют, порядок привязывает рабочих к руднику, и таким образом с течением времени образовался постоянный класс шахтёров, которые живут годами, обзаводятся хозяйством, держат птицу, коров, свиней имеют даже клочок земли, удовлетворяющий хозяйственные инстинкты. Здесь и пьянства ошеломляющего нет, и болезни свирепствуют меньше, и работа идёт продуктивнее. И всё это потому, что администрация родника проявляет к своим рабочим некоторую заботливость, столь несвойственную вообще в этой печальной её труда. Когда хочешь охватить общим взглядом эти десятки и сотни разбросавшихся в Донецком бассейне дымных черных родников, поселений, заводов, шахты и шахтенок, таких однообразных, так похожих одна на другую, прежде всего всплывают в памяти грязь, заброшенность, неблагоустройство, пьянство, болезни, недоедание, раболепие и забитость с одной стороны, и сытость, праздность, любоначалье и безработность с другой. Огромнейший непримиримый контраст Между хозяевами и работниками Несколько лет тому назад Когда в Донецком бассейне Заговорили сразу на всех европейских языках И новые предприятия Открывались чуть ли не ежедневно Мне пришлось видеть на станции Никитовки Такую картину В вокзал, тогда еще Старенький и тесный Валилась компания бельгийцев Душ-12, мужчин и женщин И заняв большой стол Стали пить пиво Было какое-то торжество, кажется, кого-то провожали, и все были настроены чудесно. Пили немного, но очень весело, со смехом, с шутками, с веселым говором и песнями. Песни были, по-видимому, очень остроумные, потому что каждая сопровождалась взрывом смеха. И вот в самый разгар веселья один из бельгийцев поднялся и объявил, что он желает спеть русскую песню. Его предложения встретили шумными аплодисментами. Певец с серьёзным видом, чуть пряча под усами тонкую усмешку начал. «Ничего, хорошо, как-нибудь, всё равно, ничего, всё равно, как-нибудь, хорошо». Это были слова, а мотив что-то вроде той великолепной польки, которую наигрывают музыканты на балу в «Андреевской жизни человека». Песня имела шумный успех. Певцу аплодировали, кричали бис, и потом все хором вслед за ним затянули «Ничего! Хорошо! Как-нибудь! Все равно!» Эта русская песня, помню, тогда меня поразила. Умные наблюдательные бельгийцы сумели уловить основную черту русского характера, сумели найти самые ходкие русские слова «Ничего! Хорошо!» Как-нибудь, всё равно. Мне эта песня вспоминалась потом часто, вспоминается и теперь, когда я думаю о Донецком бассейне. Ведь это типичная русская песенка. Её вот уже тридцать лет поют наши горнопромышленники и будут петь должно быть ещё трижды тридцать. Годы идут, а положение дел в царстве угля и железа не меняется. Всё одно и то же. На все напоминания жизни угольные и железные царьки неизменно твердят «Ничего, хорошо, как-нибудь, все равно». «Аховское у нас житье», — говорят в Донецком крае. И действительно, куда ни заглянешь, ахнешь. Нет чернее и беспросветней жизни у нас в России, как на шахтах. Это предел, дальше которого идти некуда, «На заводе, на фабрике, в сельскохозяйственном деле, во всех других производствах человек еще чувствует себя человеком, а здесь, на шахтах, это ощущение как бы утрачивается. Шахтер превращается просто-напросто в рабочую силу, в стадо, разрозненное, неорганизованное, связанное между собой только беспросветностью труда». «На заводах, фабриках и в сельском хозяйстве есть хоть какие-нибудь организации, есть хоть слабые ростки общественной и кооперативной мысли, а тут буквально ничего, рабское подчинение и труд». «Неудивительно, что при таких условиях у нас на родниках нет постоянного кадра рабочих. Горнорабочие у нас случайная бродячая масса, переходящая с одного родника на другой в поисках «где лучше». Придет человек осенью, проработает зиму, а на весну тянет домой. И так с осени до весны или с весны до осени перекатываются из края в край эти людские волны, в большинстве неподготовленные к горному делу, неумелые, технически беспомощные, то прихлынут, то отдохнут, нигде не задерживаясь надолго. Кому в самом деле охота идти в вольную каторгу, как называют здесь работу в шахтах? И хоть бы заработки были большие, а то ведь и этого нет. сдельный средний рабочий больше рубля в день не выгонит, какой смысл торчать в шахте. В Англии минимальный заработок шахтёра равняется не менее пяти шиллингов, 2 рубля 37 копеек, а у нас в два раза меньше. Там малолетние получают не менее двух шиллингов 95 копеек. А у нас это средний размер платы для взрослого человека. Наши горнопромышленные предприятия часто переживают критические моменты – нет рабочих рук. Нет рабочих, следовательно, сокращается и производство, добыча угля, выработка чугуна и железа. Цены повышаются, вспыхивает угольный или чугунный голод. Теперь это стало заурядным явлением. Промышленники плачут, боятся, чтобы не открыли границу для беспошлинного воза иностранного угля. Жалуются на рабочих, требовательны де, неуживчивы, своевольны, и на их головы валят все недуги современного производства. И совершенно при этом забывают, что ужиться на руднике или заводе при теперешних условиях существования нет никакой возможности. Для жизни нет даже минимальных удобств. Рабочие бежали с рудников и будут бежать, ибо при всей неприхотливости русского человека, нельзя помириться с той собачьей жизнью, какой живут тут рабочие на шахтах. Не говоря уже о несчастных случаях, которых больше всего даёт Донецкий бассейн. В 1909 году в Харьковском округе пострадало от несчастных случаев 13 353 человека, что составляет 1 четвёртую часть всего количества пострадавших в России. Какой огромный процент рабочих Страдает от негигиеничных условий жизни На рудниках и заводах От эпидемических и простудных болезней От сифилиса, пьянства Недоедания, плохой пищи Плохой воды Учтите все это И получите чудовищные цифры А наши горнопромышленники Только отмахиваются Ничего, на наш век рабочего материала Хватит На совещании об угольном кризисе происходившем в январе этого года в Петербурге. Горнопромышленники, возражая против ввоза иностранного угля без пошлины уверяли, что в этом году удастся увеличить добычу угля на 260-300 миллионов пудов, и, следовательно, Донецкий бассейн даст в 1913 году 1600 миллионов пудов. А когда их спросили, где они возьмут, и главное, где разместят те 25-30 тысяч рабочих, которые понадобятся для увеличения выработки угля, когда и теперь ощущается острый недостаток и переполнение жилищ на рудниках, горнопромышленники не знали, что ответить. Конечно, тут ответ может быть один, весьма неприятный для предпринимателей. Надо улучшить санитарные условия жизни на рудниках, надо выстроить новые жилища, бороться с пьянством, Надо лучше оборудовать шахты, обзаводиться постоянными рабочими, увеличивать им плату. До тех пор, пока владельцы горнопромышленных предприятий не обеспечат себя постоянными рабочими, а это можно сделать только улучшением условий труда и жизни на шахтах, будут и колебания, и недостаток в рабочих, и всяческие угольные и чугунные голодовки. Но наши горнопромышленники не хотят сознать непреложное, не хотят очищать рудников от грязи обеспечить рабочих лечением, здоровым жильем, хорошей водой, доброкачественными продуктами, считают, что все это лишнее, что можно как-нибудь обойтись, или стараются взвалить свои обязанности на правительство, на земство, на кого угодно. А когда ввалится какая-нибудь заразная болезнь, вроде холеры или тифа, или рабочие откажутся от работ ввиду невыносимых условий существования, они начинают жаловаться на убытки, на лень и безалаберность рабочих а сами себя хлещат по карману, тормозят развитие естественных богатств края. Долго еще, по-видимому, будет держаться в Донецком бассейне такой порядок, ибо по совести говоря, трудно в настоящее время установить, где больше темноты и непонимания среди рабочих или среди горнопромышленников, страдающих почти поголовно крахоборством близорукостью, скопидомством и превращающих прекрасный горный промысел Беззастенчивое пенакоснимательство. Павел Сорожский. Современник. Книга 4. 1913 год.